Глава пятая. Три дня до вспышки. Я лежал на кровати в окружении разбросанных вокруг меня книг и сжимала жужжащие сотовые в руке. Неподалеку работал телевизор, звук которого был приглушен. Обычно по четвергам мы с Мэл смотрели топ-модель по-американски и обменивались комментариями. Она уже прислала мне сообщение. Я определенно за модель, но у меня не было сил на ответ. «Ты тут?» Наконец я написала. «Она похожа на манекен в одежде». «Ха-ха-ха, сучка». Я сонно улыбнулась и вернулась к домашнему заданию. Мне приходилось снова и снова перечитывать одно и то же предложение из-за того, что я не могла понять его смысл. В конце концов я сдалась и перевернулась на спину. Распластавшись, как человек после аварии, я осмотрелась вокруг». После заключения в гнедущем ЦППП без излишеств мне было трудно не привыкнуть к домашним удобствам. Здесь у меня была просторная комната с гардеробом, в котором можно затеряться, и антикварной мебелью, достойной аукциона Сотбис. Примечание, Сотбис – один из крупнейших в мире аукционных домов. Конец примечания. А от невероятной плотности превосходных простыней мне хотелось мурлыкать. Я успела соскучиться даже по фриске на стене. До того, как весной у меня поехала крыша, и мое положение оказалось безнадежным, я нарисовала черные, невероятно зловещие грозовые облака, а затем добавила к ним сверкающие молнии. Они были настолько эффектны, что и сейчас завораживали. у Меня отвлекло входящее сообщение. Спенс не позвонил. Какого черта, Грин? Я над этим работаю? Я зевнула. Хотя от отметок зависело многое, я так и не смогла заставить себя позаниматься. Убедив себя, что завтра не будет внеплановых контрольных, в смысле, какова вероятность, что они будут, я решила лечь спать. В полудрёме я спихнула ногой учебники с кровати, папка была уже надёжно запретна под матрас, я написала «Сплю, сейчас вырублюсь, поговорим завтра». На сообщение брендона я ответила примерно так же. «Но ты никогда не пропускаешь топ-модель по-американски?» Хотя я и слушала обиду в ее словах, все равно написала «Споки», а затем выключила телефон и телевизор. С Темными ночами наш старый дом, окутанный туманом, начинал жутковато скрипеть. От влажности разбухали доски, смещая каркас, будто он пытался устроиться поудобнее. Но в такие ночи, как эта, стоял полный штиль. Всю свою жизнь я прожила в Хэйвине, поэтому чувствовала его историю, как чувствовала и то, что на ферме наступили... Сложные времена. С момента моего возвращения погода была странной. Дождевые облака появлялись на небе лишь для того, чтобы потом рассеяться. Началась засуха. Стоило только закрыть глаза, как мои мысли переключались на другой источник беспокойства. Джексон Дево. По милости этого Каджуна, первая учебная неделя старала ужасной. Он, как и обещал, не сводил с меня глаз и все время хмурился, будто его заставляли исследовать то, что он ненавидел больше всего. Вчера на уроке английского он сердито посмотрел на парня за моей спиной, поспешно занял освободившееся место и наклонился вперед. Всем телом я ощущала его присутствие, хотя и старалась не подавать вида. Слышала его дыхание, ощущала запах лейка на его руках и какой-то странный древесный аромат, от которого моя кожа покрывалась румянцем. В кабинете было темно и душно, на округ надвигался еще один грозовой фронт, так всем необходимый, а затем Джексон начал шептать на каджунском диалекте французского, что «я понимаю его, и он найдет способ это доказать». Не желая поддаваться, я старалась не реагировать на его слова, даже когда он хриплым голосом произнес, что от меня пахнет цветами, почему он просто не мог оставить меня в покое. Пока Джексон изучал меня, я пыталась разобраться и заметила в нем одну вещь. Когда Джексон думал, что на него никто не смотрит, в его взгляде появлялось беспокойство, словно он хотел находиться где угодно, но только не здесь. Затем рассеянно проводил пальцами по лейкопластыру на костяшках, что ж было скрыто под ним. Я хлопнула ладонью по лицу, почему я думаю о Джексоне, а не о своем парне. Я не могла ясно мыслить. «Господи, мне просто необходим хороший отдых. Пусть мои горькие пилюли допустили вчерашнюю галлюцинацию или ее отголосок, но с ними мне хотя бы удавалось уснуть». Я бросила взгляд на баночку с таблетками. Проснувшись, я обнаружила, что стою в одном нижнем белье на подъездной аллее и не понимаю, как здесь оказалось. Я поморгала, кричала. Конечно, это был сон или даже галлюцинация. Я помню, как проглотила три таблетки и вырубилась в своей кровати. А значит, в любую минуту я могу действительно проснуться? В любую минуту? Но нет, я все так же стояла на подъездной аллее, ощущая под босыми ногами ракушки в одних трусах-шортах и в старой футболке из лагеря черлидеров. Дерьмо. Прищурившись, я вглядывалась в густую мглу, чтобы понять, насколько далеко дом, но едва могла различить даже то, что находилось всего в нескольких шагах. Плотный и влажный, как дыхание, на поверхности зеркала туман приглушал свет зарницы. надо мной вспыхнула желтая, как кошачьи глаза, молния. Уверяя себя, что есть какое-нибудь логическое объяснение, почему эта галлюцинация более реалистичная, чем предыдущая, я направилась к дому. Я морщилась каждый раз, когда острые, как бритва ракушки, резали нежную кожу моих ступней. Наша подъездная аллея возвышалась над двумя дренажными канавами, которые тянулись вплоть до самой лужайки перед домом. Следовательно, я застряла посреди дороги длиной в полтора километра. Обычный человек задался бы вопросом, почему, добираясь сюда, он ни разу не порезался. А не мог же он свалиться с неба. А может, потому что это... «Всего лишь сон», — сказала я себе, и, ругаясь, продолжила свой путь по ракушкам. Ситуация усугубилась, когда я снова почувствовала, что за мной наблюдают, а я провела рукой по затылку. «Игнорируй». Послышалось лошадиное ржание. Я резко обернулась и осмотрелась, но так и не смогла определить, откуда доносился звук. Вновь этот звук вряд издала моя круткая кобылка, которая спала в сарае. Я ускорилась, мои глаза распахнулись, когда я услышала под копыт, под которыми ломались ракушки. Он стремительно приближался ко мне, но откуда, сзади или спереди, я не могла понять. «Все по-настоящему. Ты можешь это контролировать, соберись. Но сложно сосредоточиться, когда что-то режет ступни. Дерьмо, дерьмо». Топот копыт стал громче, ближе, я засуетилась и с криками понеслась по дороге, как персонаж из мультфильма. Послышался ляск металла, а металл, будто на всаднике были доспехи. Инстинкты взяли вверх, игнорируя боль, я побежала. И вот показался, наконец, конец дороги. Справа замаячил хейвенхаус слева тростниковое поле, а в доме безопаснее. На поле находилась ближе. Насколько я пережала всадника, судя по тяжелому дыханию лошади, она была... «Прямо за моей спиной, но так ли это?» В голове раздался бабушкин голос. «Туман лжет, Эви!» Как только дорога уперлась в лужайку, перед домом я свернулась и понеслась к полю. Близилось время сбора урожая, тростник почти поспел. Он вымахал в два раза выше меня. В этих зарослях можно было скрыться от кого угодно». Я оглянулась, всадник казался мне размытым пятном. Бежать, бежать. Я услышала свист, будто что-то рассекало воздух меч. Несмотря на панику, в голове всплыло какое-то воспоминание. До тростников шагов в 20-10 я услышала свист прямо за моей спиной и с затылком почувствовала дуновение ветра. Вытянув руки перед собой, я нырнула в тростниковые ряды. В зарослях я встала на колени, всадник не последовал за мной, его лошадь вновь заржала, а передние заостренные копыта рассекли воздух. Открыв рот, я смотрела на своего преследователя. Он был облачен в черные доспехи и внушающий страх шлем. В седельной кобуре поблескивала коса, бледный жеребец сверкал красными глазами, пока всадник кружил по краю поля, меня осенило коса, черные доспехи, бледная лошадь. Это была смерть. Классический образ мрачного жнеца. Грива лошади развивалась по ветру, которого я не чувствовала. Похожие на перья листья тростника надо мной оставались неподвижными. Пока я смотрела на него, привычные звуки фермы, как ржет во сне лошадь, как тревожит китайский колокольчик капля росы, уступили место гравия под ногами, поднимающемуся ветру и время от времени раздающемуся шипению Хейвенхаус за спиной смерти начал меркнуть, а на его месте появилось черное блестящее пространство. Повсюду виднелись разрушенные колонны и кучи булыжников, похожие на руины древнего города. Я догадалась, что это бесплодное место было его логовом в другом измерении, которое по какой-то причине вытеснило мое. Посчитает ли он мой мир покрытый зеленью и туманом из-за душного ночного воздуха таким же невероятным, каким я посчитала его. И если он уйдет, появится ли мой дом, и будет ли там мама? Эта галлюцинация превратилась из просто неприятной в ужасающую. Не могу в это поверить. Он слез с лошади, подошел к краю поля, но не зашел в тростник. Почему? Черные доспехи явно были древними, но выглядели совсем как новыми. Неужели никто не нападал на него? На каждом бедре изножен торчал устрашающего вида меч, а я, наконец, обрела дар речи. «Кто ты?» «Она спрашивает, кто я?» и позабавил мой вопрос. «Каждая капля твоей крови и каждое прикосновение несет жизнь». Его голос был хриплым, и в нем отчетливо слышался акцент, который я никак не могла определить. «И при этом никто не предупредил тебя о моем визите». За решеткой шлема мерцал огонек, будто его глаза горели... — О чем ты говоришь? — спросила я с напускной храбростью. — Что тебе нужно? Вновь послышалось шипение, на сей раз оно доносилось из руин за его спиной. Смерть снял перчатки с шипами, являя взору бледные и безупречные мужские руки. — Ты знаешь меня и знала задолго до того, как мой меч поразил тебя. — Ты сумасшедший! — прошептала я. она все же он показался мне знакомым. Псадник опустился на колено у края тростникового поля и протянул руку. подойди ко мне, императрица!» «Императрица Эви! Императрица Эви!» Его ладонь была в нескольких сантиметрах от моей, но меня словно парализовала. Я не могла оторваться от свечения, исходившего от его шлема, пока кое-что другое не привлекло мое внимание. Позади смерти я увидела отвратительного рогатого парня, больше похожего на горбатое чудище, который прятался среди руин. С его нижней губы капали тягучие слюни. Смерть обернулся. «Не обращай внимания на Огана», — сказал он. «Эль Диабло, мой старый союзник». «Я полакомлюсь твоими костями», — прошептал Оган, обращаясь ко мне, и принялся оточить рука камень. Послышался невыносимый скрежет, камни вокруг задрожали, словно начиналось землетрясение, и мне захотелось закричать. «И высосу из тебя все соки, а ты будешь за этим наблюдать». игнорируя его, ты должна думать только обо мне». Смерть передвинулся ближе. «Я так долго ждал нашей встречи. Разве ты не готова покончить с этим?» Тростник неестественно согнулся, будто пытаясь оградить меня от смерти. «Разве бабушка не называла эти стебли солдатами, что стоят по стойке смирно?» «Почему они старались защитить меня?» Это случится прямо в конце императрица Он снова потянулся ко мне. Я отползла подальше и поморщилась, когда что-то задело мои ноги. Бедра украсили кровавые полосы. Как я могла порезаться? Я подняла руки и ахнула от ужаса. Ногти стали острыми, как бритва, и окрасились в багряно-красный цвет. Я много раз видела такой необычный оттенок, такую треугольную форму. Он напоминал шипы роз. «О, Господи! О, Господи!» Мое сердце заколотилось, дыхание стало прерывистым, мне не хватало воздуха. Когти шипы, как у старой ведьмы. В глазах потемнело, смерть, его обитель и отвратительный союзник превратились в размытое пятно. и Я засмеялась, истерика, вырвавшаяся наружу из моей груди, заглушила обещание смерти вернуться за мной и раз и навсегда закончить нашу битву. Я не могла остановиться, так упала назад, ударившись головой о землю, И тут я подскочила на своей кровати, вся в поту. Мой взгляд метался по комнате, по расписанным вручную стенам. Смерть пропал, огонь тоже. Всего лишь сон? Но только я собралась откинуть одеяло, чтобы осмотреть ноги и ступни, как услышала быстро приближающиеся шаги из коридора. За мгновение до прихода мамы я упала на спину и закрыла глаза. Она вошла без стука. «Эви, ты не спишь?» Света из коридора проник в комнату. а «Мам?» Старалась, чтобы мой голос звучал сонно. В то же время пыталась понять, все ли в порядке с моим телом. Кровоточили ли ступни, ноги, была ли я покрыта грязью, вернулись ли в норму ногти. Но я ощущала только оцепенение, словно мне вкололи обезболивающее. «Мне показалось, я слышала, как ты вскрикнула». В ее голосе слышалось беспокойство, а Шерлок чует психа. Когда мама присела на краешек кровати, я заметила, как сверкнули бриллиантовые серьги, она все еще не успела переодеться перед сном. «У тебя такое бледное лицо, ты заболела?» «Нет». «О, Господи, если на ногах осталась кровь, впиталась ли она в простыне «Если мама увидит эти параллельные порезы, то, вероятно, подумает, что я тайком режу себя, как моя бывшая соседка по комнате в центре». «Эви, я беспокоюсь за тебя. Нам нужно обсудить, как ты себя чувствуешь, вернувшись домой». а «Мам, я же сказала, что я в порядке». По ногам текла кровь. Я снова незаметно поправила простынь, чтобы прикрыть три темно-красные полосы. «Она увидит, она увидит. Поправь простынь, подверни ее. Вот так то лучше». «Прошло почти две недели, как ты вернулась, а я ни разу не слышала твоего смеха. Раньше ты часто шутила, как и твой отец». Она нахмурилась. «Эвиш, что...» — приложила руку к моему влажному лбу. «Ты дрожишь?» — обхватила меня руками и начала укачивать. «Детка, я здесь. Что-то не так?» «Все не так. Перед сном я выпила двойную дозу лекарства но стало только хуже. Я думаю, мне просто приснился плохой сон». Мама отодвинулась. «Галлюцинация?» «Нет, я спала крепко. Милая, просто расскажи мне, я постараюсь тебе помочь». «В прошлый раз ты не помогла, и лечение не помогло. Но мне было так страшно, что захотелось вновь довериться ей. Вместо этого я прислушалась голосу разума и решила отказаться от этой идеи, поэтому, встретившись с мамой взглядом, спокойно произнесла «Расскажу, когда мне понадобится твоя помощь». Моё поведение озадачило ее. В этот момент я выглядела такой же непреклонной, какой была раньше». У меня завтра важный день, и мне действительно нужно немного поспать. Но вместо этого я буду лежать и убеждать себя, что когти мне просто приснились. Мама поднялась и настороженно посмотрела на меня. Конечно, приятных снов, милая. Как только дверь за ее спиной закрылась, я, поморщившись от того, что предстояло увидеть, скинула простынь. На бедрах запеклась кровь, но ступни были чистыми, без порезов. Возможно, я просто расцарапала себя, пока спала. За эту мысль я зацепилась, стараясь игнорировать то, насколько реалистичным оказался визит смерти. Перед глазами тут же всплыли его доспехи, и я почувствовала неистерпимое желание их нарисовать. Я засунула руку под матрас и достала папку. Я водила карандашом по листку и без остановки шептала «Потерпеть два года и свалить! Потерпеть два года и свалить!» На страницу упала слеза, затем еще одна и еще три пятна размыли изображение смерти. Когда я закончила рисовать, гроза стала отступать, и сегодня наш тростник останется без дождя, я ощущала себя безумный, ведь страдала вместе с ним. Я посмотрела на ногу, убеждая себя, что просто поцарапалась во время кошмара, придумывала все новое и новое проклятие, сковырнула запекшуюся кровь. Кожа под ней была целой и не